Эпилог. Сидя в автозаке, Дмитрий торопливо вытащил клочок бумаги, который ему передал Павлов сразу после оглашения приговора. Дрожащими пальцами он развернул его. На листочке в клеточку были нарисованы две нелепо смешные фигурки, изображающие две особи женского пола. На той, что была более крупной, значилась мама Аня, а рядом с той, что поменьше, Лиля. По худойщике Дмитрия потекла слеза оставляя блестящий след. Лилечка, прошептал он, нежно целуя неуклюжий детский рисунок. Дочка, дай вам Бог здоровья, любимые мои. Слезы неудержимо катились из распухших глаз, но на лице осужденного молодого человека сияла счастливая улыбка. Июнь-октябрь 2021 года. Конец книги. Текст читал Дементьев Илья.